Глава 4. Начнулся Сергей в небольшом помещении, в котором стояли три кровати, каждая по своей стене. Все, кроме той, на которой он лежал, пустые, с аккуратно сложными серыми одеялами поверх сероватых же простыней. Травин повертел головой, разминая затекшие мышцы шеи. В центре комнаты с деревянного потолка свисала лампочка накаливания на коротком проводе. Стены были выкрашены светло-серой краской, под которой угадывались кирпичи. Окна в комнате не было, зато была дверь, для разнообразия темно-красная. Вот только добраться до нее Травин не мог, кто-то его надежно привязал к койке. Кисти и щиколотки были зафиксированы матерчатыми лентами, обернутыми несколько раз. Порвать их Сергей даже не пытался. Пальцы рук и ног затекли. Приподняв голову и скосив глаза, Травин поймал взглядом правую кисть, пошевелил пальцами. Те вроде были розовыми, значит, или привязывали недавно, или не затянули слишком сильно. Одет Сергей был в длинный халат с завязочками на спине. Он ощущал каждый узелок. «Эй!» – закричал он. «Есть кто живой? сать хочу!» На самом деле Сергей хотел и в туалет, и есть, и еще много чего. Кричать пришлось долго. Он даже слегка охрип, зато подергавшись, обнаружил, что почти ничего не болит. Нож, который ему всадил в бок худой бандит, должен был пропороть печень. А с пробитой печенью человек, считай, не жилец. Внутреннее кровотечение сделает его покойником за несколько минут. Значит, обошлось, в который раз уже. Если бы Травин верил в Бога, то решил, что ему помогает ангел-хранитель, а так списал все на везение. Через пять минут крика в дверь отворилась, и вошел низенький толстенький человечек в белом халате в сопровождении военного без знаков различия, вооруженного наганом. Раскричит, значит, поправляется. Полуобернувшись, к военному сказал доктор. Смотрите, прыткий какой. Идите, милейший, и сообщите начальству, что наш подопечный проснулся. Военный что-то забубнил, но врач решительно выставил его за дверь. «Райх Генрих Францевич», — представился он. «Что же вы, голубчик-хулигантий, переполошили всех, а лежали бы тихо, и, глядишь, все бы обошлось». «Что обошлось? Где я? Какое число?» — Травин заморгал. «Я хочу ссать. Что, прям в койку напрудить?» «Нет уж, для таких нетерпеливых у нас есть утки, но не стоит зря беспокоить санитарок и Дарью Павловну», — врач протестующий замахал пухлыми руками. Потерпите, милейше, буквально пару минут. Товарищи из милиции проводят вас в отхожее место, прошу, дождитесь их. Я что, арестован? Именно так, хотя эти держиморды говорят, что только задержали до выяснения. Генрих Францевич чуть был не прослезился от того, что его подопечный так сообразителен. Вы, голубчик, только не волнуйтесь, раны едва зажили. Мы ведь, почитая с того света, вас вытащили, нож прямо по печеночной вень полоснул, надрезал слегка чуть вправо, и сейчас бы апостолу Петру рассказывали о прошедшей жизни». «Я атеист», – Травин осторожно попытался втянуть живот, напрягая мышцы, но боли не почувствовал. «Сколько уже так валяюсь?» «Восьмой день», – охотно ответил врач, сложив руки на животе и любуясь пациентом. «Вы уникальный случай, молодой человек. Первый раз вижу, чтобы на людях все так быстро заживало. Другие, считай, с месяц будут валяться, если их так же подрежут, а вы за неделю как огурчик, прям загляденье. А вот и товарищ милиционеры пожаловали». В комнату вошли двое мужчин в милицейской форме образца 1926 года. Спор отвязали Травин от кровати и довели до отдельного помещения, где стояла фаянсовая чаша с деревянной грушей на цепочке, свисающая с чугунного бачка. Дверь не закрывали, внимательно следили, чтобы задержанный сделал все свои дела тщательно и без эксцессов. Сергея присутствие посторонних не волновало, он и не такое в своих жизнях пережил. «Ну что, братушки, пошли обратно?» Он натянул штаны, сжал несколько раз кулаки. Силы ушли, но обещали вскоре вернуться. Братушки кулаки оценили, и весь обратный путь травен шел под прицелом Наганов. В кабинете начальника отделения рабочей крестьянской милиции Гирина было накурено. Не так, чтобы топор висел, но Наган вполне бултыхался бы в сизом от дыма в воздухе, не падая на пол. Ну что скажешь, Иван Миронович, Мальц влистал бумаги, пока Карецкий сражался со старым окном, пытаясь его открыть. Гирин, крупный мужчина сорока лет, со вчерашней щетиной и выбритой до блеска головой, сосредоточенно изучал отчет дактилоскописта. Начальником отделения РКМ он был назначен всего год назад, а до этого занимался партийной работой и, будучи человеком хоть и необразованным, но не глупым, прислушивался к мнению более опытных коллег. «Сомнения меня гложет», — поделился он. Вот Семченко пишет, что совпадают пальчики с тем ножом, что мы нашли. И сам ножик похож, прям брат-близнец. Только как-то это вышло неожиданно, легко стало быть. Так чего ты жалуешься? Мальцев потер глаза, дым уже до слез довел. Это мне вон рыдать надо. Три трупа и один единственный свидетель, он же потерпевший, который ничего не помнит и все события без сознания провел. К этому суповому набору один обвиняемый, и тот в больнице валяется. Доктор говорит, что если очнется, то может дней через пять, не раньше, а пока только вудку гадит. «Не обвиняемый, а подозреваемый в совершении», — поправил ее Корецкий. Он наконец-то справился с окном, и свежий воздух кое-как разогнал клубы папиросного дыма. «И свидетель твой его не опознал?» «Да он вообще путается, этот стор, Что четверо грабителей было, то трое. Хорошо, хоть Панченко опознал, уверенно. Ну, который с ножиком этим. Тот у него что-то спросил, а потом Сивухина не помнит ничего. На голове шишка, в мозгах физический вакуум. Кто его, кроме Травина, мог так треснуть?» Панченко ростом не вышло, остальные двое, хоть и крепкие, но с такой силой и с такого угла не могли ударить. Так судмедэксперт считает. Остался один подозреваемый. Не сходится. Корецкий уселся на стул, закинул ногу на ногу, затянулся с удовольствием. Травина этого, считай, половину комсактива видела. Он в кинематограф Любку Акимкину из исполкома водил. Судмедэксперт говорит, что, скорее всего, именно он бандитов замочил, судя по характеру смертельных травм. Ты чего так на парня взъелся? «Да от безысходности», – пожаловался Мальцев. «Понимаю, что на него особо ничего нет, но вдруг ниточка протянется. Он приезжий, на должность хлебно устроился, по домам шастает, того и гляди, снэпана в дань собирать начнет. И пошел-то ведь не совсем, а через дорогу эту, где только подводы и ездят. Спрашивается, зачем? Что ему не шло среди людей-то? Может, и связан как-то? Пришел к подельникам подмочь, и не поделили они что-то, такое тоже бывает. Бумаги на него пришли?» — Пришли, — Гирину усмехнулся. — Ты удивишься, когда узнаешь, где он раньше служил. — Да ну, подумаешь, — следователь махнул рукой. — Легавым он был из ваших, так ведь? — Откуда знаешь, — Взвился Карецкий. — В связи есть? — Мальцев загадочно улыбнулся, потом рассмеялся устало. — Кац, намекнул, а потом уж я сам узнал. — Знакомый работает следователем в замоскворецком райсуде. Так этот Травин у них в рай угроз служил. Как то нехорошая история с ним вышла, после чего из органов правопорядка его поперли так что подозрения, Иван Миронович, остаются. Может, на руку нечист наш инспектор или еще чего похуже. А точно я узнаю, когда вы мне на подозреваемого все материалы передадите. Ты уж давай, дорогой товарищ Гирин, колись, что там на него». Корецкий с Гириным переглянулись. За пьянку из органов отчислили. Начальник милиции положил кулаки на стол. «Но на самом деле мне тут сорок на хвосте принесла. Да-да, не только у тебя есть знакомый в столице, так вот. За драку его вышибли». Один из агентов на него донес, что так, мол, и так беляк этот травин сражался на стороне контр и работал на купцов при царе. Но не подтвердилось. ОГПУ проводило проверку вместе с адмотделом. Собирали показания свидетелей из армии, как те утверждают, что он Белофина голыми руками давил. Одного полковника их него просто кулаком до смерти забил, не успели оттащить. Да еще сам председатель Совнаркома Карелии, товарищ Гюлинг, за него поручился, мол, слушай страны, знает, как настоящего красного бойца. Так что не стали дело раздувать, хотя агента, что на него донос написал, этот Травин вроде как проучил. Тот теперь маму родную не узнает. Разумом стал, словно дитя, ходит под себя и кушает с ложечки. Из-за этого выгнали? Задело ведь проучил, И так если каждый начнет доносить запросы, так мы вообще без личного состава останемся. Мальцев сплюнул. Не то чтобы с треском выперли. Дали выговоры, естественно. настоящую причину писать не стали, а вот кто не пьет. И потом потихоньку перевели на другую работу, в колонию детскую, вроде как и не особо виноват, но и в органах работать дальше не может, пока моральный облик свой не поправит. Устукача этого, родственник дальний в управлении из той же фамилии, он как раз и постарался. Почитаешь, поймешь, он от АГПУ подпись ставил в деле. Тут далеко не все, но характер у парня прослеживается. Изучу. Следователь протянул руку, Герин нехотя вложил в нее затертую синюю папку. «Как придет, в себя допрошу, но подозрений с него снимать не собираюсь пока. Так что с бандой?» «Ты, следователь, тебе решать, та ли это банда, что Непман фрезала?» Корецкий усмехнулся. «Но ну, я надеюсь, что это. И если окажется, что этот инспектор банду порешил, то мы еще в ножки ему поклонимся». «Ты эти старорежимные штучки брось», — Гирем вздохнул. «В милиции приходилось работать со старыми кадрами, сохранившими кое-какие привычки с царского времени вместе со свободой поведения». И вольница это ему порядком надоело. Что там еще? В комнату заглянул пожилой милиционер. — Так это, — сказал он, — очнулся болящий. В сознание, как есть, пришел. Жрать, то есть кушать, требует. Доктор сказал, что пока не беспокоить, значит. А я сразу сюда, как приказали. — Свободен, — Гирин махнул рукой. — Ну что, Павел Евсеевич, очнулся твой травин. Подождешь или сразу допросишь? — А чего ждать? — Мальцев встал. Сейчас только в суд заеду, стенографистку возьму и поговорим. Посмотрим, что за фрукт. Когда следователь вышел, Герин и Корецкий переглянулись. Ох и прытки этот Мальцев! Герин раздраженно швырнул карандаш на стол. Чего, спрашивается, к парню приклеился? Видно же, что этот Травин тут ни при чем. Шел мимо, увидел ограбление, попытался задержать бандитов по старой привычке. Сил не рассчитал. По всем статьям герой, а его на цепи держат. Дела сердечные. Корецкий закашлялся и приложил платок к рту. Когда отнял, на грязно-белой ткани проступило красное пятно. За знобом мальцевская тут боком вышло. Травин, по слухам, вокруг нее так и вьется. А теперь еще она и в больничке за ним утки выносит. Наш следователь натура чуткая, деликатная, пережить этого не может. Вот и докапывается до каждой мелочи. Ты уж, Иван, проследи, чтобы парню в обиду не дать. Если он и вправду чист, если надо, через парт актив надави. А то каждого можно замазать так, что не отмоется. Понимаю, Гирин согласно кивнул. Эх, если бы не отметка в его деле, взял бы к себе, в рабоче-крестьянскую. Приглядеться надо. Считай, спас он нас. Мы засаду устроили возле реки, как ты сказал. Так двое пьяные пришли в Зюзю, а еще один мальца прислал сказать, что заболел. А сам на следующее утро лык не вязал. В пятером сидели. Если бы эти бандиты прорвались, неизвестно кто бы кого. Хорошо, что ты со своими ребятами на месте оказался. Может, надо было дружинников привлечь или в ГПУ дел передать?» — Сами справимся, а то сколько гонялись за бандой, поймать не могли, — Корецкий затянулся с папиросой. А то, как чуть что, так в ГПУ у них, понятно, возможностей больше, но и мы не лыком шиты. Миронович, может, и вправду травинок к себе возьмешь, когда все образуется? Парень лихой, не то что твои олухи, только водку жрать до да девок тискать на задержание могут. — Ты все шутишь, с таким делом его хорошо, если в управдомы поставят, — Гирин вздохнул. Да и не водилось на прошлой работе за ним особых подвигов, так сбоку припек в райотделе был. Видишь, с кем работать приходится, а где кадры взять? Лучших ты в угро переманиваешь, понимаю, иначе нельзя. Ну и ты пойми, Саша, это же революционные милиции, мы образцом быть должны для советских граждан, а не буржуев щипать до торговок гонять по рынку. Кто-то этим должен заниматься. Субинспектор легко засмеялся, затянулся в последний раз, выбросил гильзу в окно. Мироныч, не унывай, такое дело раскрыли, считай, молодцы мы. Их сейчас бы отдохнуть немного и снова в бой, как в гражданскую, помнишь? Шашкой на врага, чтобы пыль под копытами и ветер в лицо, а за нами полусотня с гиканем и тачанг с пулеметом. Вот жизнь была, ясно и понятно, там враг, тут друг. А голова пусть у следователя болит, он жопу в кабинете отсиживает, пусть чуток тоже поработает, ну хоть иногда. Мальцев отсиживаться не стал. Выйдя из отделения РКМ, запрыгнул в подошедший с трамвай, ткнул кондуктору красную книжечку в лицо и, проехав несколько остановок, выскочил на улицу. От здания суда до больницы, где держали задержанного, идти было не больше десяти минут быстрым шагом. Стенографистка оказалась на месте, так что он подхватил женщину под руку и поволок за собой. Та только тяжело вздыхала, прижимая блокнот и карандаш к груди. Элле Прокловне было уже 55 лет, и в суде она работала еще при Николае II Кровавом. «Пашенька, помедленнее», — только и просила она, увлекаемая железной рукой закона. Мальцев посмеивался, обещал, что как дело закончит, так он ее домой отпустит, несмотря на середину рабочего дня. И кое-как добрался до здания Рогожской больницы. Там через хирургическое отделение прошли к выходу в непременный для каждой больницы сад с гуляющими на свежем воздухе выздоравливающими. А уже оттуда в отдельно стоящий флигель, где лежал подозреваемый. «Не разрешу», – доктор Райх стукнул кулаком по столу. «Хочешь допрашивать? В тюрьме у вас есть отделение специальное, вот туда и переводи». Больной только в себя пришел, давление высокое, кровь к голове и животу приливает. А если будет разрыв, кто отвечать, опять я? — Опять ты, — Мальцев приблизился к доктору, перегнувшись через стол. Райх мог колотить кулаками сколько душе угодно, наследователь это впечатление не производило. Душонка мелкобуржуазная, только о своем спокойствии печешься, можно подумать, тебе этот больной волнует чтобы через 15 минут был готов, а то я в твоей богадельне такой шмон устрою. Ты зэков лепить будешь в лагерях, и никакой кац тебя не прикроет. — Да хорошо, хорошо, — Райх поднял пухлые ладошки вверх. — Будет тебе твой травин через 15 минут. Даша с ним закончит и проводит его, держиморды в кабинет. Было бы из-за чего ссориться. — Ладно, — следователь сел обратно на стол, потер ладонями лицо. — Ты, Генрих, меня извини. День тяжелый, вот и сорвался. Выдержит он допрос. «Бить не будешь, выдержит», — доктор небрежно махнул рукой. «Здоровый как бык. Другой бы еще неделю валялся и не выкарабкался бы, а этот в себя пришел и сразу начал внимание требовать. Обед слопал так, что за ушами трещало, добавки потребовал, а где я продукты буду лишние брать?» Медсестеры опять же за задницей щипли, те смеются, вроде как нравится им, а дисциплина страдает. Милиционеры его побаиваются, из-за двери подглядывают. В палату ни-ни. Так что допрашивай, забирай к себе в кутузку, и чтоб духу его здесь не было. Гиппократу я больше ничего не должен. Гиппократу, может, и нет, а вот Российской Советской Федеративной Социалистической Республики еще как должен, веско сказал Мальцев. Ладно, жду его здесь, пока просто поговорим. Эй, Свешников, в дверном проеме появился милиционер. Давай сюда задержанного, Элу Прокловну пригласи, а то нас спешила очень. Милиционер усмехнулся в густые усы и ушел. Мальцев пристально посмотрел на Райха. Тот только плечами, пожал и тоже вышел. Травин в сопровождении двух милиционеров появился только через 20 минут. Мальцев успел чаю выпить и съесть половину удобной булочки из больничного рациона. Элла Прокловна от чая отказалась, а вот на здобу смотрела жадно, пришлось поделиться. Хорошие тут булки пекут. Следователь аккуратно смахнул крошки со стола в ладони, а потом в рот. Мягкие и душистые, хоть ложись и лежи, как в санатории. Стенографистка ничего не сказала ей обещали короткий рабочий день, а подследственный не торопился, она волновалась. Младший должен со школы прийти, опять со шпаной загуляет. Одежа новая, дырки штопать не в радость. А старший с фабрики только поздно вечером появится, она успеет и булок напечь не хуже этой, и суп сварить из курицы, что вчера купила и ощипала раньше когда оба малые были, тяжело приходилось одной. Теперь их двое в семье, работников. Все эти мысли читались у нее на лице. Мальцеву они были неинтересны, а вот подозреваемый очень даже. «Садитесь», — кивнул он головой на свободный стул, стоящий возле окна. «Вы, товарищ милиционер, снимите с задержанного наручники за дверью обождите. Да-да, не тронет он меня не сбежит, так ведь, Травин Сергей Олегович». «Зависит от того, зачем привели. Сергей уселся на стул, положил на столешницу кулаки, следы от стальных браслетов белели на кистях. В чем же обвиняют меня?» «Записывайте, Элла Прокловна». Дождавшись кивка на Мальцев раскрыл папку. «Я, Мальцев Павел Евсеевич, следователь уездного суда, назначен для рассмотрения вашего дела». Вы, Травин Сергей Олегович Русский, из крестьян, 1899 года рождения, место работы отдел коммунального хозяйства при исполкоме советов, должность инспектор седьмого разряда, Все правильно? Да. Вы подозреваетесь по статье 136 Уголовного кодекса РСФСР. А вот по какой именно части тут мы решим. Статья 136 УК РСФСР, здесь и далее в редакции 1926 года, умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами. Пункт В. Способом, опасным для жизни многих людей или особо мучительным для убитого. Г. С целью облегчить или скрыть другое тяжкое преступление. Травин усмехнулся. Наверное, пункт В. Да нет, Сергей Олегович, скорее пункт Г. С целью облегчить или сокрыть другое тяжкое преступление. Не хотите чистосердечно признаться? Нет, не хочу. Так и отметим, подозреваемый помощь следствию оказывать решительно отказывается. Опишите мне весь день воскресенья, 21 августа 1927 года. Пока Травин рассказывал чуть ли не по минутам, как провел прошлые выходные, Мальцев полуху слушал, стенографистка прилежно записывала. Сергей на мелких деталях утра и дня останавливаться не стал, а вот ближе к вечернему времени наоборот. Описывал все подробно, называл людей, которые могут это подтвердить. Говорил четко и по существу, без лишних рассуждений. Следователь, казалось, уснул и очнулся, только когда Травин перешел к событиям, случившимся сразу после киносеанса. «Так почему вы с комсомольцами не пошли? Или считаете для себя зазорным с рабочими людьми вечер провести?» – лениво протянул Мальцев. «Нет». Сергей равнодушно посмотрел в окно. Со следователем он сталкивался часто и душу наизнанку выворачивать не собирался. К тому же Мальцев не кричал, тюрьмой расстрелом не угрожал, значит, для себя уже все решил. И то, что Сергей скажет, собственно, значение имело только для прокурора, а потом для суда. А прокурору нужны доказательства, собранные следствием. Помогать в этом Мальцеву травить не собирался. И еще, что тоже важно, кроме статьи, которую следователь упомянул, была статья, о которой ни слова не сказано было. 162-я. Если совершалась кража, да еще по сговору, Мальцев должен был это внести в протокол. Голова болела, а если бы пошел с ними, пришлось бы в собрании участвовать. Отказаться неудобно, как-никак пролетарская молодежь, энтузиасты, они ведь за общее дело радиют. но идти вместе, значит, вроде как согласен. Голова, значит, болела. Контузия у меня, кивнул Травин, после Карельского фронта, где я с беликами сражался, не лечится ничем. И даже водка не помогает. Я же сказал, ничем, только лечь и попытаться уснуть. Хорошо, следователь чиркнул что-то карандашом на листе бумаги. Вы пошли по улице Сазонова. Знали, что она не освещается и что в основном по ней транспорт гужевой ездит? Нет, я тут недавно. Думал, раз улица, значит и фонари должны быть, и мостовая. Значит, считаете, что советская власть недостаточно заботится о горожанах? Считаю, что мы строим коммунизм. А при коммунизме все улицы будут рано или поздно замощены и освещены фонарями. И если сейчас есть отдельные недостатки, то мы их обязательно исправим. Хорошо, следователь сморщился, словно лимон съел. А потом вы прошли мимо склада кооператива «Светлый путь», где хранятся товары государственной мануфактуры. Я шел мимо складов, терпеливо объяснил Травин. И рядом с одним из них увидел людей. Подошел спросить дорогу, они напали. Какой там именно склад был, я не знаю, это не мой участок. «Мне картины видится иной», – Мальцев чуть наклонился вперед. «Вы, Сергей Олегович, в сговоре с бандитом Панченко решили обокрасть склад с тканями. Подельник вас ждал возле места назначения. Вы, пользуясь служебным положением, подошли к сторожу, усыпили его подозрение, ударили по голове. А потом, пользуясь его бессознательным состоянием, вместе с Панченко совершили кражу текстильной продукции. Что-то не поделили, может, хотели все себе захапать, и с Панченко расправились». С особой жестокостью, множественные переломы, выдавленные глаза, не церемонились вы с ним. Это увидели братья Матвеева, работники мануфактурной фабрики. Их роль пока следствию недостаточно ясна, но, скорее всего, случайные прохожие. Матвеевы решили вас задержать, вы их тоже убили из огнестрельного оружия. И потом, чтобы скрыть свое участие в преступлении, изобразили произошедшее так, словно случайно наткнулись на них. Правильно я говорю? «Сознавайтесь, Травин, вы не на службе. Максимум, что вам светит, 10 лет. Да еще судья скостит половину, то и больше. Отбудете срок в лагере, выйдете на волю с чистой совестью». «Половину скостит», – Травин заинтересованно посмотрел на следователя. «Только если сдадите других участников ограбления, не себе же вы столько материи решили взять». Заманчиво. Но нет, не делал я ничего такого, гражданин-следователь. Шел мимо, случайно наткнулся на людей, спросил дорогу. Они мне попытались убить, я сопротивлялся». Никаких преступных действий не совершал, а характере совершаемого деяния догадался только тогда, когда Панченко начал мне угрожать револьвером. А потом вдруг засунул его обратно и с ножичком напал. «Ты мне, горбатов не лепи! Сказки будешь прокурору рассказывать, он такое любит!» Травин пожал плечами, возражать не стал. Ела Прокловна, пожалуйста, оставьте нас на минуту», — попросил Мальцев. Стенографистка послушно вышла, оставив блокнот и карандаш на стуле. «В общем, так», — следователь тяжело вздохнул. Или ты травин сознаешься во всем, и я тебе гарантирую три года, с Матвеевыми непонятно пока, может и вправду как подельники пойдут, родственников у них нет, а самим им уже все равно. Пойдешь по 139-й, статья 139 УК РСФСР «Убийство по неосторожности». Получишь по полной, с правительными работами не отделаешься, тут уж извини. Но чтобы всех подельников не сдал, и того, кто мануфактуру берет, и кто под воду дал, и кто на плату вас ждал. «Или загремишь ты на 10 лет, а то и отягчающие обстоятельства найдут, как-никак ваш коммунхоз к НКВД приписан, а значит, можно сказать, ты при исполнении был. Выбирать тебе!» И выразительно посмотрел на распахнутое окно, мол, вон она, свобода. Но Сергей остался сидеть, не делая попыток сбежать. «Хорошо», — подумав, сказал он, — «зовите стенографистку». «Элла Прокловна», — крикнул Мальцев, — «идите сюда, запишем добровольное признание» стенографистка села обратно на стул, положила блокнот на колени. — Ну же, Сергей Олегович, облегчите душу. — Я атеист. В существование души не верю. Травин улыбнулся. Еще раз настаиваю на том, что ничего противозаконного не совершал, напротив, пытался предотвратить совершение преступления. С Панченко и Матвеевыми, о которых упомянул следователь знаком, не был. Видел их в первый раз, сам первым не нападал. Физическое воздействие оказал только тогда, когда понял, что передо мной грабители и только в ответ на их действия. После того, как обезвредил одного из преступников, произвел выстрел в воздух, чтобы привлечь внимание правоохранительных органов, и уже потом в двух остальных, пытавшихся напасть на меня с холодным оружием. Был тяжело ранен, потерял сознание, очнулся уже в больнице, где мне оказали медицинскую помощь. Так что, гражданин следователь, я задержан или арестован? Мальцев недовольно нахмурился. Можете идти, наконец сказал он. — Элла Проклана. Беседа с подозреваемым окончена. — А вы, Сергей Олегович, из города не уезжаете. Я вызову вас на допрос. Дело не закрыто. — Конечно, — травен поднялся. — Как только вы мне выпишите документы, повестку пришлете. — Подпишь бумажку в отделении милиции, — буркнул следователь. — И, травен, если я замечу, что ты хоть где-то оступился, вот даже в самых мелочах, снисхождения не будет. Это тебе не столичный угрог, где на грешки глаза закрывают. Ты государственный служащий, а значит, и спрос с тебя особый. Иди, глаза в мои тебя не видели. «А ведь ты меня боишься, Мальцев!» — Сергей распрямил пальцы и снова сжал кулаки. В проеме двери появилось тревожное лицо милиционера, тот держал наганную изготовку. «И правильно делаешь!» «Угрожаете мне, Сергей Олегович?» «Нет», — Травин поднялся, — «и в мыслях не было. А вот вы, товарищ следователь, поклеп на государственного служащего наводили. Нехорошо это, не по-советски». В мыслях у Сергея было другое, обдумывал он это, пока шел в палату, забирал свои вещи, выслушивал доктора Райха, уверявшего, что Травин уже выздоровел и дальнейшей медицинской помощи ему нужна только амбулаторно, в виде мази и хорошего питания. Сергей спрашивал себя, зачем следователь ломал комедию. Неужели надеялся, что он бросится на Мальцо, пороже даст или того хуже сбежать попытается? Ответа на этот вопрос Сергей пока не знал, но решил, что обязательно его получит. Второй вопрос, который тоже ждал ответа. Почему следователь считал, что напавших на него бандитов было трое? Мужик с бородой и сломанным горлом уйти далеко не мог. Если отполз, куда должны были милиционеры на него наткнуться. Но не наткнулись, а значит гуляет где-то, или, что более вероятно, лежит и тоже потихоньку выздоравливает. И когда-нибудь кривые дорожки их с Травиным сведут вместе. Выйдя на крыльцо со свертком пилюли предписаний, Сергей столкнулся с фельдшером, которая целую неделю за ним ухаживала. Высокая, с тонкой талией изящной шеей, светловолосая красавица, курила папиросу. Благодарен за уход Дарри Пауну, Вы уж извините, если что не так. Травин остановился. Я не самый хороший больной, веду себя не очень, но, поверьте, не забуду того, что вы для меня сделали. Рано вы выписались, Сережа. Дарри Пауна строго посмотрел на него своими глубокими серыми глазами. Доктор Райх постарался. Не только, Сергей покачал головой, но я действительно практически здоров. И, если могу, чем-то вас отблагодарить?» «Нет, это мой долг», — просто сказала женщина. «Берегите себя, а то медсестры мне ваш уход не простят». «А вы?» — вдруг неожиданно даже для себя спросил Травин. Дарья Павловна только улыбнулась, погасила папиросу о железной перила, бросила гильзу на землю и скрылась в дверях. Несколько семей из села Сморчково жили обособленно на выселках. Само село, как полагается, с церковью и сельсоветом окружило себя полями, а вот выселки стояли, почитая, в лесу, и занимались их жители бортничеством. Лесной мед он самый душистый и сладкий, пчелы, что попало, собирать не будут, когда такой выбор цветоносов. Так что жили семьи зажиточно, батраков не нанимали, проднолог отдавали сполна, и местная власть, что старая, что новая, в их дела особо не лезла. Так, зайдет участковый раз в месяц, просто для порядка. Да детишки в новую школу шаствуют туда-сюда. Ну и раз в две-три недели телега за чем-нибудь необходимым в город съездит. Заодно воск и мед отвезет. Вот и всех связей с внешним миром. Глаз дергается. Женщина с изрезанным морщинами лицом поправила одеяло на лежащем на кровати мужчине с окладистой бородой. Третий день уже. Может доктора позвать? Дура ты. Ее собеседник, кряжистый старик с узловатыми пальцами, только головой покачал. Знаешь ведь, что у Никифора за дела. Мигом в застенки утащат, не посмотрят, что еле живой. Бабка Фекл, что говорит? Сказала, лежать ему надо, сам очнется. За отвар червонец взяла. Медом не захотела? Нет, сказала, деньги нужны на заговоренную воду. Толку никакого, как хрипел, так и хрипит. Дед недовольно сплюнул на пол. Отойдет не ровен час. Вы уж постарайтесь, чтобы выкарабкался. В горницу зашел мужчина в сапогах и в военном френче. Положил на стол тонкую пачку денег. Все, дольше задерживаться не могу, буду заезжать, проверять. И если узнаю, что уход за ним плохой был, рассержусь. Все сделаем как надо, барин, перекрестился дед. И не такого выхаживали, он ведь на медведе с кулаками ходил и выдержал. Значит, слаб тот медведь был поперек городского. Военный кивнул и вышел из избы. Зашагал к телеге с запряженной в него каурой кобылой, бормоча себе под нос. Кто ж знал, что этот гнидос хрон перепрячет? Если и Никифор подохнет целый год коту под хвост, надо же, из-за дурака, столько хлопот.